31 мая 1940 года Всё, кончен бал, и свечи догорают. Не знаю, откуда эти слова. Не хватает только, чтобы я стихи стал сочинять. Учебный год закончился. Я перешёл в 10-й класс, а Нюра, Аня Гудзенко — в 8-й. Между нами будто два года разницы — Но это совсем не так. Это лишь кажется на первый взгляд. Я на год старше моих одноклассников, и тут ничего не поделаешь. А учится она нехти как здорово. Было бы странно, если бы она стала отличницей после того, как пропустила рекордное количество учебных дней. На её месте большинство школьников просто-напросто без всяких оговорок остались бы на второй год. Это нормальная аксиома. А у неё или своей гордости много, или родители велели стараться изо всех сил. Да, но так и ледок, а здоровье можно подорвать. Такая нагрузка на организм, перегрузка, тем более после скарлатины. Недавно я все-таки исследовал учет успеваемости 7-го В, теперь 8-го. У нее три посредственных оценки по химии, алгебре и геометрии. И это итоговые, за год, По физике у нашей грозной Лидии Николаевны всё-таки хорошо. И этого мало кто добивается. По русскому языку и литературе у неё не как у меня, всегда отлично, а также и по истории. Она чистый гуманитарий, представительница прекрасного пола, как сказали бы в прошлом веке. Наверное, будет учительницей литературы, когда станет взрослой и выучится. И вдруг На меня такая тоска налетела, самая настоящая тоска. Когда станет взрослой, что ждёт её тогда? Неужели чужая жизнь, не рядом со мной? Я-то не смогу без неё, просто не смогу. Все девочки рядом с ней кажутся мне какими-то неодушевлёнными и даже неестественными, что ли. Она тихая, молчаливая, а другие хоть и бегают, и прыгают, и кричат так, что в ушах звенит, но они все равно неодушевленные, а она... она... И я с собой эту дневниковую тетрадь в деревню не возьму. И не потому, что там нет ящичка с ключом, а просто не в настроении, и все, никакого настроения. Мне грустно и легко. Теперь бы я сказал, мне и тяжело, а не и легко». И если б не было так стыдно самому себе признаться в каком-то ужасном самочувствии, то попросил бы успокоительной капли или таблетки у нашей премудрой Софии Григорьевны, жены врача, квартирной советчицы. Но я не решусь, будет ахать. Что, да что с тобой? Ещё и моих родителей оповестят. Вообще-то из нашей родни никто, мне кажется, лекарств не употребляет. Наверное, это что-то крайнее, при тяжких заболеваниях. Нет, И я не стану. Я всё-таки не знаю, что со мной. Вот еду в мою Труняевку на летние каникулы, как всегда. Аня, наверное, со своими родителями соберётся на какую-нибудь дачу. Есть ли у неё братишки или сестрёнки? Нет. Я думаю, что она единственная дочь. Потому что и одевают её соответственно, и вся она такая бело-розовая, сверкающая, как из Парижа, что ли. Когда грустно, приходят в голову мысли о жизни вообще. Зачем я на свет родился? Для какой высшей цели? Зачем-то, наверное, каждый родится, но для чего конкретно? Маяковский тоже этим вопросом задавался. И если звёзды в небе зажигают, то это кому-то надо? Тому и надо, кто зажигает. А нам, простым и смертным, понять пока невозможно. У нас нет таких знаний. поэтому и думать не стоит. Не стоит думать и о том, почему я не могу справиться с тоской, которая порой откуда-то так вот и налетает на меня. Но всё-таки, всё-таки. Что это? Чель Горюльдовская, мировая скорбь и тоска по Ане. Да. А в деревне много дел найдётся. И эти самые в конец надоевшие походы за грибами и ягодами для бабушкиных солений и варений и крыльцо подправить надо. Я и на крышу обязательно долженны чи лазить. Прошлым летом ещё заметил, что в печной трубе не хватает пары кирпичей. Но тогда я почти уезжал, был что называется на колёсах, оставалось лишь полдня в Трунеевке. Надо было в клин на поезд. А вообще это на всё на это Вместе взятые глаза бы мои не смотрели. По мне сейчас хоть трава не расти.